Стрела. 28 мая 1775 года отъ путешествія. Арден, земли короны. Город Арден отстоит от Фонтерры на 60 миль или 4 дня поездом, или день кораблём. Основанный в первом вѣкѣ отъ путешествія, он стал одним изъ старейшихъ городовъ Полариса. На сладкие вѣка пришёлся расцветъ Ардена. Мириамские короли перенесли туда свой двор, чтобы шум и грязь Ваунтерры не мешали им наслаждаться жизнью. На 200 лет Арден сделался малой столицей Полариса, чертогом роскоши и удовольствия для немногих избранных, кому хватало денег поселиться там. Чернь вовсе не допускалась в Арден. Лишь те простые люди, что обслуживали дворы, носили браслеты с мириамским гербом, могли ходить по улицам города. Зато темнокожие короли, славившиеся любовью к животным, наводнили Арден всевозможными зверями. Наряду с собаками и котами несчётных пород тут вышагивали страусы, прятались в тенях лемуры, скакали по ветвям олего голосистые макаки, приставали к прохожим олени, покусывая за рукава и клянча корма, под ногами похрюкивали умильные махнаты и литлнские свинки. По сей день не перевелись некоторые самые цепкие породы. По чердакам всё ещё лазят мартышки, обучившиеся мастерски воровать припасы и граниться с домохозяиками, в парках пасутся зебры, почему-то измельчавшие до размеров овчарки. Однако слава города померкла с багряной смутой. Мириамцы были сокрушены, а практичные Янмейцы перенесли летнюю резиденцию в Маренго. Приморский город давал больше пользы, чем речной. Арден застыл в развитии, будто накрытый колпаком, непроницаемым для времени. Ничто новое не строилось, ничто не подвергалось переменам. Мещане не имели лишних денег. Они выживали на том, что оставил по себе королевский двор. Тшили одежду в мастерских, прежде обслуживавших королей, делали гвозди и подковы в кузницах, прежде ковавших мечи и шпаги, собирали яблоки и груши в королевских садах, ловили рыбу на лодках, в которых когда-то мириамцы катали своих темнокожих барышень. Дома подвергались бесконечному ремонту, становясь пятнистыми из-за отличий камня. Экипажи использовали их так бережно, что переживали 4-5 поколений извозчиков. Шутили, что скорее в волонтерре рухнет цитадель, чем Арденец сносит паруса пок. Этот живой памятник истории простоял почти 5 веков и переродился заново с открытием Искры. Оказалось, что в окрестностях Хардена Ханай идеально подходит для плотины, каковая и была построена на исходе прошлого века. Город заполонили пришельцы. Кривые и грубые бригады строителей, важные искровые инженеры в сюртуках и пинсне, все как один близарукие от чтения схем. Исконные арденцы ненавидели и строителей, и инженеров, и саму плотину, нещадно сломавшую вековой уклад жизни. Город расцвёл, наполнился искровыми огнями, монетами, высокими домами и несчастными жителями, глубоко уверенными, что старые добрые времена ушли навсегда. Впрочем, при всей своей значимости, платина так и не стала главной достопримечательностью Ардена. Это место во все века занимал храм прощания, усыпальница прародителей и королей. Писание гласит, что про матери и про отцы могли заранее предчувствовать смерть. Услышав её приближение, они отправлялись в особый храм, где проводили в молитвах последние дни, а затем отходили на звезду. Их тела сжигались, а в память потомкам оставалась крохотная реликвия пузырёк крови каждого прародителя. Мастера тех времён не умели делать герметичные сосуды, и за века кровь прародителей полностью высохла, оставив лишь бурый налёт на стенках пузырьков. Однако сосуды по-прежнему бережно хранились в глубокой крипте под фундаментом храма. Когда Вардани разместился королевский двор, мириамцы сочли не дурной идеей устроить себе погребение рядом с праматерями. Темнаоки и королини, когда не страдали от недостатка самомнения, они расширили крипту и вырыли по центру углубление. В этой впадине, немного ближе к царству богов, разместили пузырьки с высохшей кровью, а по периметру, на ярдек дальше от богов, поставили саркофаги с телами усопших мириамцев. Темнаоки и короли славились плодовитостью, так что крипта скоро заполнилась и пришлось выкопать второй ярус под полом первого. На нижнем, более священном этаже разместили кровь прародителей и кости мириамских королей третьей династии с их семьями. Верхний этаж остался их предшественникам из второго царства. Время шло. Янмейская династия сменила Третью Мириамскую, однако усыпальница осталась в ходу. Янмейцы не стали осквернять кости мириамцев переносом в другое место, но и для себя они выбрали иную гробницу. Раз темнокожие лежат подли проматерей, то чем мы хуже? Они просто добавили новый ярус, а со временем еще один и еще один. Усыпальница ввинчивалась вглубь земли, становясь похожей на нисходящую спираль и порождая фантазию о том, будто бы такая священная форма задумывалась еще про матерями. Традиционно пузырьки с кровью занимали самый нижний ярус. На предпоследнем покое листей из янмейских владык, кто умер в недавние годы. Более высокие ярусы отдавались императорам, давно ушедшим на звезду. На самом верху, прямо под фундаментом храма, по-прежнему обитали мириамские кости. Эрвин пришёл к храму прощания глубокой ночью. Спешно поданный по его приказу поезд прибыл в Арден во втором часу. Поезд состоял из малого станционного тягача и двух вагонов. Это всё, что удалось собрать так быстро. К рассвету будут готовы ещё два поезда и перебросят к прощанию полный батальон, но Эрвин не хотел мешкать. Он знал, что опережают кукловода, но вряд ли больше, чем на сутки. К тому же, завтрашнее заседание палаты сильно зависит от того, что найдётся или не найдётся в саркофаге владычицы Ингрид. Поэтому Эрвин взял 4 дюжины воинов и единственный готовый тягач и со скоростью ветра примчался в Арден. Под ли храма стояла благословенная тишь, не нарушаемая ни звуком копыта, ни человеческим словом. Дюжина дозорных рассеялась по скверу окружающему храм. Эрвин с тремя дюжинами кайров двинулся к главному порталу. Храм прощания не имел собственной охраны. Вряд ли найдётся в Поларии место более священное, чем усыпальница промотерей, и вряд ли сыщется в подлунном мире вор, который покусится на эту святыню. Но огонёк мерцал в одном из стрельчатых окон. В любой час дня и ночи есть в храме священник, готовый открыть прихожанам. Эрвин на минуту остановился у двери, в лунном свете разсмотрел картины деяний промотерей сплошь усыпавшие створку. Затем он брякнул дверным кольцом и шагнул в сторону, пропуская Кайра Джемиса вперёд. Священник открыл им и, не говоря ни слова, отошёл с дороги. Эрвин вступил в собор следом за Кайрами. Стояла гулкая прохладная тишь. Высокий свод терялся в темноте. Фрески на стенах казались мозаикой из серых и чёрных пятен. В нишах прятались скульптуры, полные угрозы, как ночные хищники. Эрвин заговорил главным образом о том, чтобы преодолеть отторпь. Доброй ночи, святой отец. Простите нам внезапное вторжение. Доброй ночи, ми лорд. Не нужно слов извинения. Проматерь готова услышать вас в любой час. Отче, мы хотели бы посетить гробницу владычицы Ингрид. Желаете ли, чтобы я сопровождал вас? Не смеем вас утруждать. Просто покажите дорогу. Ми лорд, вступайте вдоль этой линии огня, а затем спуститесь по винтовой лестнице на седьмой ярус. Лишь теперь Эрвин заметил цепочку искр, тянущуюся по южной стене, а затем ныряющую в темень Каппеллы. Сказав слова благодарности, он двинулся вдоль оганьков, вздрогнул, когда низкий голос отразился эхом от сводов и лишь потом узнал интонации Джимисы. "Отче, внизу есть кто-нибудь?" "Никого, ми лорд. Тихая ночь. Да и во всём Ардене теперь тихо. Палаты и суд всех сменили фаунтерру." Цепочка огней привела в капеллу с иконами семнадцати приматерей. Фонарики освещали только лица святых. Белые глазастые пятна жутковато выхватывались из сумрака. Пройдя меж двух рядов этих призрачных стражей, Эрвин приблизился ко входу на лестницу. Дверные створки украшали серебристые воины с мечами в виде искр и спиралями на щитах. Они уступили без сопротивления, легко раздвинулись в стороны, открыв спуск к гробницам. Плавный, изгибаясь, галерея уходила вниз, напоминая на руи или гигантскую глотку. Огоньки, тянущиеся под потолком, от чего-то почти не освещали спуск. Казалось, подземный воздух проглатывал лучи сразу и два, они отделялись от фонарей. Эрвин поёжился, занося ногу над первой ступенью. "Виноват, ми лорд. Мы экономим искру. Если желаете включить ярче, покрутите ручку в начале каждой галереи". Голос священника прозвучал так буднично, что Эрвин рассмеялся над собственными страхами. «Не нужно, отче! Мы насладимся таинством сумрака!» Джимис и сорок два поделили Кайров меж собою. Пару воинов оставили на вахте у двери в подземелье. Джимис взял одну дюжину и двинулся впереди герцога. Сорок два с оставшимися воинами пошел арьергардом. Таким порядком северяне вступили в усыпальницу. Спуск производил странное впечатление – Казалось, перед глазами предстаёт история Полариса вывернутая наизнанку. Привычно для учёных и поэтов сравнивать древние времена с тёмными глубинами, недавние годы с поверхностью. Здесь, в прощании было наоборот. Глубочайшая древность лежала верхним слоем, сразу под фундаментом храма. Спустившись всего на один виток, Эрвин провалился на 1000 лет. Всё вокруг обрело черты совсем иной эпохи, так давно забытой, что её несходство с настоящим повергало в восторг и трепет. Громадные глыбы саркофаги громоздились мрачными утёсами. Не терпевшей одиночества даже после смерти, мирямцы хоронили королей вместе с их жёнами и рано ушедшими детьми. В одном саркофаге могла помещаться целая семья. Надгробные скульптуры пугали и пленяли примитивностью черт, грубо вытесанными лицами, камнеподобными плечами, Эта простота дышала удивительной силой, позабытой в эпоху утончённого ума. Стены, барельефы и фрески, будто презирая само понятие смерти, воспевали жизнь в самом животном её смысле: охоту, пиршество, сцены любви. Мирянцы будто указывали Ульяне печальной, к какому образу жизни привыкли и не намерены менять его даже на звезде. И снова утраченная сила, дерзкая харизма читалась в этом вызове. Эрвин опустил взгляд к полу и даже там увидел печать былой эпохи. Мозаичный орнамент простотой и ясностью форм отвергал любую философию, излучал уверенность в том, что правда в мире всего одна и другой быть не может. Эрвин прошёл между саркофагов, впитывая незнакомое ощущение превосходства силы над умом, простоты над изобщрённостью. В душе заныла печаль от того, как безнадёжно утрачена эта пленительная ясность. Ми лорд, стоит ли задерживаться? Конечно. Конечно стоит, подумал Эрвин, но зашагал дальше. Джимми прав, времени не так уж много. Спустившись на ярус они шагнули на 200 лет вперёд, ко временам Богряной смуты. Сила природы ощущалась здесь даже больше. Весь свод покрывали цветочные узоры. Полнагруды женщины, могучие мужчины, горцующие кони, Сохранив скалистое величие, саркофаги стали роскошнее, покрылись мозаикой и позолотой, но с краю в это буйство жизни врывался лоскут иного стиля авангард разумного порядка. Дюжина саркофагов, небольших, тёмных, блестящих полированным гранитом, встроилась в ряду стены. На них не было мозаик и скульптур, только серебряная вязь гербов и имён. Объединённые лаконичностью и строгостью, они казались шеренгой выученных, готовых к бою солдат. Там были гробницы последних мириамских правителей, убитых и похороненных янмейцами. Северяне двинулись дальше, век за веком вдоль истории блистательной династии. Ольга основатель, Кристиан законодатель, Эвриандр расширитель границ, Юлиан великий. Впрочем, Эрвин не всматривался в отдельные надгробия. Он имел время лишь на то, чтобы быстрым взглядом охватить общий стиль. В основе всех янмейских интерьеров лежал строгий прагматичный порядок. Поверх него все больше век от века наслаивались изящные детали и метафоры. Все более тонкие черты отражали портреты владык. Все больше строк текста испещряли крышки саркофагов. Рисунки на стенах становились все символичнее, и на сказания и знаки все сильнее вытесняли явный смысл. После Юлианы Великий символизм достиг вершины. Человек, не посвященный в традиции династии, не понял бы ничего». Жизненные сценки напрочь исчезли с фресок. Всё заполнили мудрые изречения, карты и схемы, геральдические вензеля. Янмайская культура в своём расцвете. Всё обрело двойной и тройной смысл. Простота и наивность сделались наибольшими пороками. "Это здесь, ми лорд?" спросил Кайр Джемис, выдернув сюзерена из философских глубин. "Что, простите? Нет, видимо, ещё ярусом ниже." Они вышли на последний пролёт лестницы. Видимо, чтобы подчеркнуть торжество инженерии, здешняя дверь была снабжена искровым замком. Ну, где-то кто-то дёрнет рычаг, и засовы задвинутся сами собой. К счастью, она была открыта. Кайр Джумис использовал два кинжала как клиндии и застопорил дверь. Прошагав последние 20 ступеней, Эрвин сошёл на седьмой ярус. Во времена владыки Майнира, его сына Телуриана и владычицы Ингрид, В отличие от прочих круглых этажей, этот имел восьмигранную форму, должно быть, во имя священного числа. Искровые огни горели здесь намного ярче, отражаясь в полированном мраморе гробниц и играя золотым бисером букв. В центре зала, обнесённой изящной оградой, открывалась лесенка вниз, в праматеринскую крипту. От неё лучами расходились ряды императорских саркофагов. Два ряда стояли без крышек, ожидали грядущих покойников. Вот ложи заготовленные для Адриана, а вот будущие пристанища Минервы. Владычицу Ингрид было легко найти. Эрвин отошёл на две гробницы назад от пустых рядов и увидел знакомый морщинистый лик, вырезанный в мраморе. "Она", сказал Эрвин. Кайры обступили саркофаг. "Милорд?" Он понимал их сомнение. Ему тоже было не по себе от того, что предстояло сделать. Осенив себя священной спиралью, Эрвин сказал: Прости, светлая Агата. Большая угроза заставляет меня нарушить покой усопших. Ты видишь и знаешь, что только ради защиты империи я иду на святотатство, поразмыслив, он добавил. Простите меня и вы, владычица Ингрид. Вы немало запутали всех, взяв любимый предмет с собою в могилу. Мне придётся позаимствовать его ненадолго. Клянусь, что верну сразу, как только устраню опасности и покараю злодеев. Еще раз сотворив спираль, Эрвин кивнул кайром. «Открывайте!» Шестеро воинов разом налегли на крышку. Она тронулась, издав низкий, пугающий скрежет. Сдвинулась на фут и замерла, открыв темную щель. Резкий запах изнутри заставил всех отшатнуться. То не был знакомый смрад разложения, то был сухой, удушливый запах пыли, ветхого тряпья, брошенного дома. Двое воинов закашлялись, и Арвин зажал нос. "Сдвиньте ещё, ничего не видно". Кайрен олегли в нос. "Нет, стойте, не шевелитесь. Молчите". Сквозь скрежет камней и кряхтение людей Ервину послышался странный звук, не то свист, не то шипение. Он шарахнулся от саркофага, ожидая змеи, что вот-вот выползет оттуда, но змея не появилась, а звук стал тише и вскоре вовсе пропал. Несколько кайров, тоже слышавших его внимательно, осмотрелись. Нет, ничто не изменилось, никакая опасность не возникла в поле зрения. Продолжайте, скомандовал Герцик. Его люди упёрлись в крышку, но теперь она не желала поддаваться. Угол мраморной плиты навис над пустотой гробницы и крышку перекосило. "Подножми!" рявкнул 42. Ещё несколько кайров взялись за плиту. Дюжина воинов нажала разом, стиснув зубы от натуги. Крышка качнулась, но не поддалась. «Тьма вас сожри! Жмите всею силой!» Они вдавились в мрамор, кряхтя, краснее. Сам 42 уперся в угол. Крышка шатнулась, тронулась с мертвой точки. «Постой!» — воскликнул Эрвин, ибо ему снова послышался звук. На сей раз не свист, а урчание какого-то механизма. Но как раз в тот миг плита перевалилась через точку равновесия и двинула вперед, ускоряясь под собственным весом. «Держи ее!» – заорал Джиммис. Но было поздно. Плита с сокрушительным громом рухнула на пол. От грохота потемнело в глазах. Брызнула мраморная крошка. И сама плита, и пол под нею покрылись паутиной трещин. Запах мертвой пыли взметнулся над саркофагом и скоро померк, будто серая волна вырвалась и умчалась прочь. Все звуки погасли разом. В кромешной тишине раздался нервный смешок герцога. «Хе-хе, отличная работа!» Славна почтили владычицу, молодцы. В сот близкому хмылки на лице он заглянул внутрь саркофага, замер, побледнел. Ледяная усмешка так и застыла на губах. Плоть Ингрид не разрушилась от времени, а только высохла, серым пергаментом обтянув кости. Нос ввалился, по волчьи оскалились зубы, глаза исчезли, оставив громадные чёрные впадины. Волосы отрасли, заполнив белый пакли всё пространство вокруг черепа. В гробнице лежал не скелет, но мумия, до да дрожи напоминавшая другую, виденную ещё в запределье. Не без труда Эрвин выдавил: "Простите, владычица, позвольте мне взглянуть". Не рискнув опустить руку туда, он поддел саван кончиком кинжала. Истлевшая ткань рассыпалась, и на груди мумии вспыхнула звезда. Кулон заржался тёплым светом янтаря, проступила спираль ярких точек внутри камня. "Он здесь", сказал Эрвин. Джемис и 42 и остальные вперелив взгляды в предмет. Теперь, просмотрев реестр, Ирвин знал: предмет зовётся Капля и Солнца и числится в достоянии династии. Владычица Ингрид влюбилась в него и носила последние 10 лет жизни. Очевидно, ради любимой жены Телуриан нарушил традицию и не вернул предмет в хранилище, а положил в гробницу Ингрид. Никто не знал об этом, кроме членов императорской семьи и быть может, леди Ватме. Кукловод надеялся захватить его в поезде вместе с другими предметами. Глядя на кулон императрицы, Эрвин более не питал сомнений. Светлая сфера, ложный след, капля солнца вот недостающая деталь абсолюта. Лишь этот ключ открывает двери, лишь к этому узлу ведут все нити. Позвольте, я возьму предмет, сказал Кайр Джемис с привычным своим хладнокровием. Мягко оттеснив Зерена, Джемис протянул руку в перчатке к груди покойницы. Фальцевой на миг застыли над каплей солнца. Любопытно, как в один единственный вдох решается весь ход истории, как быстро случается поворот, неопределяемый ничем, кроме случайности и человеческой причуды. Когда-то был миг, в который Эрвин решил форсировать реку. Ни что не понукало его, кроме разве чистолюбивого упрямства, но всё пошло иначе с того мига. Так и теперь, в единый вдох Эрвин принял решение. Рациональность твердила: нужно взять предметы и спрятать там, где кукловод никогда не найдёт его. Но за плечами были залы рациональных Янмейских гробниц и печальный восторг перед портретом покойной владычицы, и публичное унижение на суде, и жажда отмыться, поступить красиво, честно, глупо. Эрвин сказал: "Нет, Джимми, оставьте". "Милорд, я сказал, оставьте". "Милорд, это последняя деталь абсолюта". Получив её, кукловод станет неуязвим. Значит, он её не получит. Мы поставим ловушку прямо здесь и перебьём его бригаду, но мы не опустимся до кражи. Это предмет владычицы Ингрид, с ней и останется. Простите, милорд, но вы поступаете неразумно, Эрвин усмехнулся. Тьма сожри. Я рад этому. Устал быть разумным подонком. Оставьте предмет, кладите крышку на место. Джимис и Сорок Два переглянулись. Сорок Два пожал плечами и скомандовал своей дюжине. «Берите веревки, поднимайте крышку!» Кайры поддели плиту клинками, пропустили под ней веревки и принялись втискивать обратно наверх саркофага. Джимис отвернулся с мрачной уминой. Эрвин сказал ему, «Идемте со мной, осмотрим верхние ярусы, найдем место для засады». Лилли Дэй молча зашагал на выход. пройдя дюже на ступени, он остановился, упёршись в заслон. Дверь заперта, милорд. Вы же застопорили её. Возможно, кто-то выбил клинья. Кто? Мы оставили наверху часовых, они бы не впустили никого. Милорд, дверь заперта, зло повторил Джимис. Снизу доносилось пыхтение и ругань, скрип верёвок. Эрвин подошёл к запертой двери. Рядом не было ламп, стояла темень, но Мне кажется, это другая дверь. Та была двустворчатая, а эта как будто опустилась сверху. Он попытался рассмотреть механизм и понять, как поднять заслон, но в сумраке не видел почти ничего. Джимис, принесите огня. Да, милорд. Кайр зашагал обратно, когда раздался тяжёлый гулкий удар. Очевидно, крышку гробницы опустили на место. Эрвин тоже вернулся в зал и убедился, что владычица Ингрид снова скрыта от глаз. Крышка осталась почти целой. Лишь одна действительно заметная трещина змеилась по ней. «Исправим после победы», — решил Эрвин. «Шестерку с факелами на лестницу. Надо понять, как открыть дверь». И тут вновь раздался звук механизма. На сей раз, не заглушенный с режетом плиты, он был совершенно отчетлив и исходил от стены напротив входа. Мечи вылетели из ножен, кайры заняли позиции, герцог мигом был оттеснен за их спины. Одна из стенных панелей с рокотом сдвинулась, открыв узкий коридор. Из него появился седой офицер в мундире лазурной гвардии. Лорд Канцлер, не зажигайте огня. Эрвин раскрыл рот от удивления. Капитан Витмар, какая тьма привела вас сюда? Всё пожжё сперва факелы. Герцк пожал плечами. Коль вы так настаиваете, никаких факелов. Кайры, отложите огниво. Капитан гвардии бережёт Белезну с этих нех сводов. Уитмар зашагал прямиком к Кервину. Его остановили скрещённые клинки. Он посмотрел Эрвину в глаза поверх кайровских мечей. Лорд Канцлер, если зажжёте огонь, вы сгорите заживо. Этот зал наполнен водородом. Водочем? Горячим газом. Ярус над нами тоже опасен. Нельзя не зажигать огонь, не регулировать яркость ламп. при этом может возникнуть искра. Сейчас я прикажу открыть все двери. Водород постепенно выветрится. Через четверть часа сможете безопасно выйти. Он крикнул в коридор, из которого вышел: "Открыть двери всех ярусов!" Тогда из тени возникла ещё одна фигура. Прежде невидимая, как паутина на стене, она стала заметна лишь придя в движение. То был болотник в сером плаще, жалок реболы. "Капитан, уверены ли вы в своём решении?" Приказ владычицы Ясин: "Сжечь тех, кто возьмёт каплю солнца". Лорд-канцлер её не взял. "Открыть двери". Жалок Крибол и качнул головой, но кто-то в глубине прохода, очевидно преданный Уйтмару, дёрнул рычаг. Раздалось тихое урчание двигателей. "Капитан", выдохнул Лервин. "Что значит приказ владычицы? Минервау устроила здесь засаду?" "Лорд-канцлер, я сказал достаточно". Гвардеец развернулся с очевидным намерением уйти. Эрвин сделал знак. Кайры обступили его. «Капитан, я повторяю вопрос. Вы стережете этот зал по приказу Минервы? Она знает, что кто-то придет взять каплю солнца из гробницы?» Уитмар сжал челюсти и опустил руки на пояс. «И, как я понимаю, Минерва сговорилась с леди во тьме», — продолжил Эрвин. «Ей было не от кого узнать про этот предмет, кроме тетки-владычицы Ингрид». Присутствие этого болотного исчедния подтверждает мою догадку. Эрвин кивнул в сторону жала криболы. Кайры шагнули к болотнику, а тот скользнул в тень прохода, выставив руки перед собой. В каждой ладони блестело что-то. "Тьма сожри", выругался Герцк. "Дурачья, вы в меньшинстве, и вы нам не враги. Раз уж предупредили о ловушке, так опустите оружие и ответьте на вопросы". Вы не раскроете большой тайны, ибо и так уже ясно. Минерва вступила в союз с Болотницей, чтобы Милорд! Раздались гулкие шаги по ступеням, и в зал влетел Кайр с парой часовых, оставленных наверху. Они здесь, Милорд. Слово кто выпало из уст Эрвина, но в белом лице часового, в дрожи его голоса уже содержался ответ. Они здесь. Те самые. Они. Время замерло. «Брось камень, повиснет в воздухе». Вопрос, кто все тянется, дрожит. И с ним вместе «Они здесь, милорд!» И чьи-то слова «Они уже в храме!» И сорок два кричит «К оружию!» И «Джемис! Забрать еда в предмет!» И все это вместе нависает под сводом единою тягучей смесью. И дробью врываются шаги по ступеням. Не наши шаги, чужие. Звук, как черный град. Пятерка Кайров упирается в крышку саркофага и трещина с хрустом вспарывает мрамор. Плита ломается и клинит намертво. Теперь ее не снять. «К оружию!» Шестерка с мечами наголо бежит к ступеням. Еще дюжина развертываются под ковой. Другая дюжина ныряет за гробницы, взводит арбалеты, кладет их на упор на мраморные лики владык. «Милорд, за мной!» Голос Джимиса прямо над ухом. «Милорд, в укрытие! Скорее!» Герцог кровьёт из ножен, не подъёмно тяжёлый глаз зимы скрипит зубами. К оружию! Не вымей, лорд. Джемис бьёт его кулаком в лицо. Эрвин падает, звёзды в глазах. Джемис ловит его за шиворот и тащит к проходу, в котором скрылись уже капитаны Жала Креболы. Отстать, не сметь, бормочет Эрвин и булькает кровью из разбитых рта. Джемис швыряет его в проход. Последние кайры занимают позиции. Всё нацелено на вход, все на взводе. Гробница пасть с железными клыками готовая сомкнуться. Эрвин рвётся наружу. Джимми словит его и оттаскивает в тень. Закрывай, капитан. Витмар дёргает рычаг. Нурчит двигатель. Пока стена становится на место, 42 оглядывается и кивает Джиммису. Тот кивает в ответ. Падает заслон, отсекая Эрвина с Джиммисом от всего отряда. Эрвин схватывается на ноги, прыгает к рычагу. «Откройте, мы должны спасти!» Уитмар и Джиммис вместе оттаскивают его. Уитмар указывает. «Смотровые щели там и там!» «Откройте!» «Смотрите, милорд!» Эрвин делает еще попытку, и кулак Джиммиса вышибает ему дух. Эрвин падает без сил, не способный ни на что, кроме одного, доползти до щели и смотреть. Вход в погребальный зал, как раз напротив щели. Там в дверном проеме мелькает чья-то тень, Туд же бьёт арбалет и тень отлетает, издав стон. Один лёг, кричит Кайр,спустивший эти теву, сам не верит лёгкости успеха. Тогда в сумраке входа возникает фигура. Три арбалета стреляют вместе. Три болта летят к фигуре и замирают в воздухе, воткнувшись в щит из голубого мерцания, и падают. Врак делает шаг вперёд на свет. Его лицо скрыто маской, фигура плащом, только глаза горят из черноты капюшона, но и глаз довольна. Лишь один на свете может иметь такие глаза. Паул, командир бригады кукловода, держит перед собой раскрытую левую ладонь. Арбалеты Кайров бьют ещё несколько раз. Вокруг ладони вспыхивает голубой свет. Болты падают на землю. Паул не смотрит на них, не смотрит на Кайров, будто те не стоят внимания. Он ведёт взглядом выше голов, по потолку, дёргает носом, как зверь. Пара солдат бригады появляются за его плечами, поднимая руки с перстами Вильгельма. Паул говорит. Паул говорит так спокойно, что даже Кайры замирают, поражённые его к ним равнодушием. Никакого огня, только плети. И делает ещё шаг вперёд, вступая в зал. Кайр Гаррет прыгает на него слева из засады, меч падает вспышкой и отлетает, отражённый невидимым щитом. Паул выбрасывает правую руку из-под плаща. Раздаётся тихий, тонкий посвист. Угар это ломаются бедренные кости. Он падает. Голова пересекает линию, идущую от руки Пауля. Череп крошится на куски, падает кровавой кашей. Пауль вскидывает обе руки и медленно обводит ими зал. Мирцание левой защищает от клинков и стрел. Правая издаёт долгий-долгий свист. В укрытие! орёт 42 и сам падает за саркофаг. Многие успевают отпрыгнуть, упасть, отползти. Те, кто не успели, сминаются как восковые куклы. Эрвин стонет, в кровь кусает губы, но глядит в щель, в зал, в глаза Пауля. Командир бригады медленно движется вперёд. Теперь его руки разведены в стороны. Один бок прикрыт оружием, второй щитом. Всеверянин корчится за гробницами. Пауль останавливается. Сделая он ещё шаг, и первые саркофаги окажутся за его спиной, он не делает шага. Приказывает своим: "За мной, к лещам!" Шестеро солдат вбегают в зал, делятся на две тройки и продвигаются по флангам вдоль стен, заходят в спину кайрам, прячущимся за гробницами. 42 подбрасывает вверх собственный шлем, в свист трежит воздух. Незримая плеть Пауля сминает шлем, тот гулко падает на мрамор. Миг. Взгляды солдат мечются на звук. Двое кайров атакуют из укрытий на левом фланге. Один из солдат Пауля падает с отрубленной рукой, второй с перерезанным горлом. Последний успевает выстрелить и убивает Кайра, но второй северянин, Кайр Макомб, хватает его и разворачивает к Паулю, закрывшись живым щитом. Пауль стреляет без тени сомнений. Его солдат сминается прямо в руках Макомба, падает как мешок с мясным фаршем, затем падает и Кайр. "Заменить правый фланг", произносит Пауль. Новая тройка входит в замену уничтоженной, пластается по стене, крадётся, огибая Кайров. Эрвин слышит странный голос. Он звучит не там, а здесь, на духом. Капитан, как вы хотели зажечь газ? Есть запал. Искровой. Зажигай. Нет, шепчет Эрвин. Витмар замирает в нерешительности. Там за щелью Пауль делает шаг вперёд. Его спина открывается и двое кайров атакуют и падают под выстрелами с флангов, но в тот же миг бьют арбалеты, болты прибивают к стене солдата бригады. Пауль проводит плетью над гробницами, не задевает никого, но вынуждает всех вжаться в плиты пола. Вторая волна, говорит Пауль. Ещё две тройки вступают в зал. Зажигай, командует Джинис. Нет. В дверях возникает еще один боец, одетый в маску, как Пауль. Одни глаза, серо-стальные, северные. «Слишком медленно», — говорит этот новый. Говорит не ровно, как Пауль, а с хищным весельем, с волчью насмешкой. «Вот кто лед! Оба здесь!» «Лед стоять!» — приказывает Пауль. «Фланги, шаг вперед!» Передние солдаты у обоих стен становятся вровень с Паулем. Ещё шаг, и они увидят Кайров, а Кайры — их. Мерцающий щит есть только у Пауля, у остальных — персты и плети. Когда они выйдут на Кайров, будет битва на скорость. Кто выстрелит быстрее? В чём-в чём, а в скорости Кайры им не уступят. «Ха-ха-ха! Медленные твари!» — смеётся в маску лёд. «Пауль, позволь мне!» «Сделай один шаг!» Пожав плечами, лёд шагает в зал. «Теперь зажигай!» шипит Джимми с капитану Уитмору. «Уже поздно. Все выветрилось. Зажигай тьма тебя!» Уитмор дергает рычаг. Взрыв! Молотом по ушам, факелом в глаза. Эрвин слепнет. Белые пятна, солнце. На миг все в мире затихает, будто убитое взрывом. Как вдруг одинокий, отчаянный вопль звучит. «За Агату!» За гату, отвечает дюжина глоток, и хаос битвы пожирает зал. Зрение вернулось к Кервину, и он впился глазами в смотровую щель. Гас оставался лишь под потолком, и взрыв не убил никого, но оглушил, дал секунду смятения. В этот миг 42 бросил Кайров в атаку. Все разом схватились из укрытий, хлынули волной. Солдаты бригады ответили плетями, но медленно. Лёд прав слишком медленно. Несколько кайров упали, а остальные бросились на врага с удвоенной яростью. Брызнула кровь, истошно завопили люди Пауля. Кого-то размазало о стену, кого-то развалило на куски, кто-то застыл с ножом в глазнице, чья-то голова покатилась, подскакивая по полу. Клинки взлетали и падали росчерками молний. Каждый удар взметал фонтаны крови, Кроил кожу, крушил кости. Эрвин прилип к щели, впился, Присосался взглядом, глотая каждую каплю крови, Крича от радости при каждом ударе. Как вдруг северяне начали падать. Два офицера бригады вышли в середину зала. Их атаковали сразу шестеро кайров И на миг задавили массой, Окружили, пробили защиту. Чей-то клинок обогнул нерцающий щит И врубился Паулю в бок, Выбросив струю крови. Но затем Кайр упал. И второй, и третий. Прижавшись спиной к стене, Лед и Пауль стали вращаться на месте, заливая огнем все вокруг. Пламя и крики боли взлетали вихрем вокруг них, опали залой и обугленными костями. «Залп!» — крикнул Лед и выпростал обе руки. С одной хлынул огонь, с другой ударила плеть. Кайры, сторожавшиеся у стен, даже не видели его. Лёд повёл огнём по их беззащитным спинам, сжигая кожу, ломая скелеты. "Залп!" выкрикивал он при каждом попадании. "Залп! Залп!" Паул стрелял молча, но ещё более метко, чем лёд. "В укрытие!" вскричал 42. "Поздно. Слишком поздно." Увлёгшись бойней на флангах, кайры отдали врагу центр и уже не могли скрыться. Кто-то бросился бежать, огненный шар настигал его, кто-то кидался в отчаянную драку и сгорал, не дотянувшись до цели, кто-то нырял за саркофаги, плети задевали в прыжке, а затем лупили по крышкам гробниц, высекая мраморную крошку. «Нет, нет, нет!» – беззвучно орал Эрвин, прикусив собственную руку. От жара в зале лопались лампы, свет начал гаснуть. В сумраке полыхали вспышки перстов, метались и корчились горящие люди. Мерцали мечи в руках трупов, ещё раскалённые до красна. Нет! Залп! Залп! Кайр 42 на бегу прочертил клинком зигзаг. Солдат бригады распался на двое и тут же сгорел под выстрелом льда. 42 упал за саркофаг императрицы, пропустил огненный шар над головой, привстал, метнул нож. Лед отбил его плетью в футе от головы, затем хлестнуло по крышке саркофага. «Залп!» За третьим ударом мрамор разбился. Кусок плиты рухнул, и сорок два захлебнулся криком боли. «За Агату!» — крикнул Каэр, метнувшись ему на помощь. Теперь уж не узнать, что за Каэр. Лишь силуэт в кровавом сумраке. Пауль выстрелил. Силуэт сложился вдвое и упал в гробницу на кости владычицы Ингрид. "Залп!" сказал лёд и выстрелил ещё раз. Клочья тела и мумии вперемешку взлетели над гробом. Серые лохмотья вспыхнули, стали медленно падать, как огненный снег. "Молчать!" приказал Пауль льду. Они медленно развернулись, ощупывая взглядом поле битвы. Всякий, кто ещё дышал или шевелился, являлся солдатом бригады. Северян больше не было, агарки и лохмотья, кости. Нет. Прохрипел Лервин, падая на пол. Он больше не видел ничего, хотя всё ещё мог слышать. Лёд. Зал чист. Потери 15 человек, 6 боеспособны. Паул сжечь мусор. Звуки выстрелов Перстов, хлопанье пламени, треск, смрад горящей плоти. Шаги. Новые солдаты вошли в зал. Резерв Пауля так и не введённый в бой. Лёд. Займитесь чисткой. Пламя, треск, смрад. Эрвин тёр глаза ладонями, размазывая слёзы. Нет же. Как же так? Ведь почти шаг до победы. Чей-то голос. Лёд один жив. Шаги, холодный смешок. Я бы сказал, половина жива. Это младший Хортон, сын полковника. Пауль, твоё решение. Лёд Пусть живёт наш подарок герцогу. Лёд выплюнул это слово с такой ненавистью, что Эрвин услышал её даже сквозь пелену горя. Лёд повторил: "Герцогу мои пожелания наилучшие. Передай Хортон. Треск пламя, смрад. Чей-то голос. Чистка окончена, Пауль. Собрать персты. Пауза. Шаги, шорохи, проклятье. какой-то солдат. Ну и дрянь. Лёд. Предметы собраны. Капля солнца у меня. Пауль, сюда её. Уходим.